Глава девятая. Все решено. Мне снились плети. Кожаные жала, обвивающие тело, оставляющие на коже рубцы. Страж с неподвижным лицом, держащий рукоять, и методично, раз за разом, поднимающие ее для удара. Слова молитвы, которую я шептала и которую никогда не знала наизусть. обжигающее пламя черной епитемьи, строки и образы, выжженные на коже. Спина, ребра, плечи. Боль, тьма, пламя. Бом! Что за ерунда? Я закрыла голову подушкой, злясь на разбудивший меня звон. И в то же время радуясь, что он прервал кошмар, в котором я снова видела каменный мешок темницы и жуткого стража. Кошмар был не моим, но оттого внутри болело не меньше. Во рту пересохло. С трудом я разлепила глаза. Комнату наполнял серый предрассветный сумрак. Ранее сусветное. И кому пришло в голову трезвонить в такое время? Неужели наставники придумали новый способ издевательства над адептами? Бом-бом-бом. Звон отражался от стен башни и словно сотрясал стены. Ругаясь сквозь зубы, я все-таки скатилась с кровати, торопливо умылась, оделась и вывалилась в коридор. Со всех сторон тянулись сонные и взъерушенные адепты. «Что случилось? Кто звенит? На нас напали?» «Кто?» — заинтересовалась Ханна. «Ну, деструкты», — неуверенно предположила испуганная Клариса. Я хмыкнула и направилась к лестнице. Звон явно шел с улицы. Утренний кастл тонул в белом море тумана. Даже в крепость инквизиторов наконец-то пришла весна. Икоряги огромных деревьев вдоль центральной дорожки украсились беззащитными листочками, странно неуместными в этом суровом месте. Беззлобно переругиваясь, толкаясь и на ходу поправляя форму, толпа адептов из всех четырех башен вывалилась на площадь перед замком. Даже великий инквизитор Томас Энкрадо, строго взирающий из центрального витража здания, выглядел слегка озадаченным. И было отчего. Под шпилем замка звенели давно заржавевшие часы. Огромная часовая стрелка с треском и стуком качалась, перебираясь по делениям, дребезжа, её догоняли минутное и секундное. В лунном и солнечном календарях сменялись фазы светил, мелькали созвездия и нарисованные кометы. Две бронзовые, покрытые патиной времени статую с обеих сторон от красно-золотого циферблата запинаясь и дёргаясь, как шарнирные куклы, били в колокола. И те звенели, оглушая адептов и прибежавших наставников, разнося звон по всему кастелу «Не может быть!» Преподобный Витер тщательно протёр свои очки и, снова выдрузив на нос, поднял голову. Часы, молчавшие уже несколько десятков лет, покрытые ржавчиной и пылью, пошли. И пока адепты вокруг изумлялись и восхищались, задрав головы и не веря своим глазам, я ощутила, как струится по спине холодок страха. Я-то отлично помнила, как накануне прикасалась к шестеренкам. Но это ведь ничего не значит. Я ведь не могла оживить механизм. Даже миротворцы, достигшие четвертого уровня и способные воздействовать на неживые механизмы, не совершили бы подобный трюк. Чтобы оживить столь огромные, заржавевшие часы, понадобилось бы с десяток таких миротворцев. Ну и еще хороший часовщик, чтобы как минимум смазать шестерни маслом. Я точно не могла запустить часы. Или...» Преподобный витер устав натирать очки, громко откашлялся и объявил, что часы недавно подверглись реконструкции и ремонту, а их звон был вполне ожидаем. «Совсем врать не умеет». — тихо произнесла за моей спиной подошедшая Джема. — Серьезный недостаток для инквизитора. — Думаешь, все инквизиторы — отъявленные лгуны? Я не удержалась от улыбки. — Думаю, хорошим инквизиторам всегда есть что скрывать. И все же ты хочешь связать жизнь с одним из них. Не боишься однажды обнаружить в его шкафу целую армию скелетов, а, Джема? — С секретами до мира я сама разберусь, — прошепела рыжая. «Твоё дело — придумать, как мне его вернуть. Надеюсь, у тебя уже есть план?» Я покачала головой, потому что действительно не знала, как расстроить свадьбу с норингтоном «Так думай усерднее», — буркнула Джема. Сегодня она выглядела смущенной и рассерженной одновременно. Похоже, Ржаник успела пожалеть о нашем вчерашнем разговоре. Я снова посмотрела на часы, решив не обращать внимания на горечь внутри. «Жалеешь, что вчера помогла мне?» Не удержалась я от вопроса, и Джема вспыхнула. Я... Она замешкалась, словно не зная, что ответить. Глянула на преподобных. Инквизиторы в чёрных мундирах всё ещё пытались успокоить взбудораженных адептов. И произнесла тихо. «Не жалею. Но мы не друзья, Вейлинг. Прошлое не изменить. А снежинка и крапива остались лишь в воспоминаниях. «Не я эти воспоминания пробудила. И я давно забыла эти глупые прозвища», — насмешливо отозвалась я, скрывая за улыбкой внезапную горечь. Джамма насупилась. «Я всего лишь рассчитываю на твои мозги и мускулы, солдат-ржаник». «Но ты и стерва, Кэсс», — вспыхнула рыжая. «Что ж, ты права. Это пакт о ненападении. Так ты уже придумала, как расстроить свадьбу?» «Я пытаюсь». Ты тоже могла бы пошевелить своими извелинами Джема. Или тебя напрасно считали умницей Ананквирхи? Пока единственная здравая мысль — это стукнуть Дамира по голове, связать и спрятать в каком-нибудь чулане. «Я бы лучше стукнула тебя», — буркнула Ржаник, и я удивлённо оглянулась. С чего это она так разозлилась? Жалеет о вчерашнем общем смехе или о своих откровениях? «Удивительно, что ты не сделала именно так. Можешь попытаться». «Я миротворец, а не убийца», — прошепила Джима. «И не хочу провести остаток жизни на рудниках». «К тому же», — поджала она губы, «твое преднамеренное убийство может породить блуждающий вихрь и навредить уже мне. Так что убивать тебя я не собираюсь. Но не забывай про предстоящие спаринги и о том, что я сильнее тебя». Но это мы еще посмотрим. Малыш Лют тоже сильнее меня, но регулярно мне проигрывает. Правда, обдурить ржаник будет сложнее, чем туго думай Верзилу. «Так что думай, Вейлинг, как обойтись без твоего кровопускания», — мрачно заключила Джема. «До свадьбы еще три месяца», — хмуро напомнила я. Ржаник кивнула и, задрав голову, посмотрела на огромные стрелки. И всё же интересно, почему мёртвый часовой механизм внезапно ожил, да? У тебя есть предположение, Вейлинг? «Понятия не имею», — сказала я, ощущая внимательный взгляд Джеммы и ругая себя за то, что вчера привела миротворца в своё убежище. Но рыжая пожала плечами, словно потеряла интересы ко мне и к часам. Напомнила о нашей тренировке и о том, что мне надо активнее шевелить мозгами. Я привычно огрызнулась. И на этом Джема удалилась. И тут я увидела преподобную Агамену. Её чёрная форма с красным аксельбантом выглядела безупречно. Седой пучок волос был уложен волосок к волоску. Словно наставница вовсе не спала. Заложив руки за спину, Агамена стояла в стороне от других инквизиторов. И пока остальные таращились на часы, женщина смотрела на меня. И этот взгляд... Мне совсем не понравился. Я не успела сбежать. Агамена прищурилась и поманила меня пальцем, бескомпромиссно велев следовать за ней. Мне ничего не оставалось, как подчиниться. Вслед за наставницей я вошла в пустой лекторий и остановилась возле карты Империи. «Адепт Вейлинг!» — не оборачиваясь, сказала Агамена, и я постаралась не морщиться от ее скрипучего голоса. Печальный опыт напоминал, что эта женщина обладает невидимыми глазами на затылке. И пускай она отвернулась и рылась в большой корзине на преподавательском столе, я знала, что лучше не рисковать. «Как продвигается ваше обучение?» М -м, «Все прекрасно, преподобная». «Вот как? И что показывает ваш Айк?» Я все-таки поморщилась и коснулась серьги в левом ухе. «К сожалению, он все еще прозрачный. Но я делаю, что могу. Вы знаете, когда Айк обретает цвет?» Не глядя на меня, Агамена вытащила из корзины глиняную статуэтку с отбитой головой, посмотрела и бросила обратно. Она решила разобрать мусор, что ли? «Думаю, когда адепт достигает определенных успехов на тренировках». Наставница пробурчала что-то себе под нос, вытащила еще один предмет и повертела в ладони. И вдруг, развернувшись, швырнула в меня. Блик света прокатился по металлическому корпусу того, что летело прямиком в мою голову. Рука дернулась, и я поймала предмет прежде, чем успела подумать. Разжав пальцы, я увидела металлического воина. Детская игрушка, летая и довольно тяжелая. На спине воина виднелась прорезь для ключика. Если бы эта фигурка попала мне в лоб, Осталась бы впечатляющая ссадина. «Какого черта в этом проклятом кастеле все пытаются меня убить?» Злость сдавила горло и... Я выронила воина, потому что металлические ноги внезапно начали двигаться, а руки вскинули меч. Упавший на пол рыцарь поднялся и, стуча сапогами, двинулся в сторону Агамены. На лице преподобной появилась кривая улыбка, пугающая. «Что происходит?» Вы могли бы и поинтересоваться назначением вашей серьги, адепт Вейлинг. По-прежнему неприятно растягивая рот, сказала женщина. Айку плевать на спарринги и тренировки. Айк реагирует на ваш дух и на ваши духовные способности. Похоже, сегодня вы не обратили внимания на цвет камня, не так ли? Что? Агамена все с той же гадкой улыбкой протянула мне зеркальце. И я уставилась на серьгу в своём ухе, тёмно-розовую. «На днях я применила маску. Дело в этом». «Слишком незначительное изменение для Айка», — пугающе ласково отозвалась Агамена. «Вы сделали кое-что гораздо более значительное, раз камень потемнел. Возможно, это связано с мёртвыми механизмами? Такими же мёртвыми, как железные воин» из моей корзины» и «Я не понимаю, о чём вы...» «Конечно...» Заведённый страж колотился о ножку стола, издавая дребезжание. Агамена подняла его, посмотрела на вздрагивающий железный меч, пытающийся поразить невидимое чудовище, и одним щелчком сломала воину голову. Ожившая игрушка снова сдохла и затихла. Я сглотнула сухим горлом. Агамена швырнула мусор в корзину и слегка брезгливо провела ладонью по ткани своей чёрной юбки. Большинство женщин-инквизиторов предпочитали брюки, а вот Агамена всегда носила юбку, такую же строгую и идеально выглаженную, как и всё в облике преподобной. «Что ж, у меня более нет к вам вопросов», — она глянула за мою спину. «Инквизитор Норрингтон, лекторий в вашем распоряжении. И адепт Вейлинг тоже». — насмешливо добавила она. Печатая шаг, Агамена скрылась за дверью, а я медленно обернулась к Дамиру. Когда он вошел? Что успел увидеть и услышать? И что все это значит? «Привет, Кэс», — сказал Дамир, отступая от двери. Я не ответила, молча сверляя его взглядом. «Не рада меня видеть», — Норрингтон улыбнулся. Его взгляд скользнул по моему лицу, шее и груди спрятанный под мундиром. «А я скучал. Иногда я думаю, что ты не можешь выглядеть ещё красивее, но каждый раз убеждаюсь, что ошибался. Тебе удивительно идёт чёрная форма, кэс На меня давно не действуют твои комплименты. Всего лишь правда. А вот ты выглядишь неважно», подметила я его покрасневшие глаза и посеревшую кожу. «Много работы?» «Овы». «И какой же?» Я почти верила, что Норрингтон скажет правду. Например, ловлю по всей империи сволочь, с которой ты провела несколько дней и ночей. Мерзавца, который не выходит из твоей головы, и я ревную каждую твою мысль. Ублюдка, который неведомым образом стал тебе дорог. Очень хочу поймать эту сволочь и оторвать ему голову. Если бы Норрингтон это сказал, возможно, я бы вновь его зауважала. Но инквизитор снова предпочел сладкую улыбку и ложь. «Не забивай голову, ерундой кэс У меня для тебя хорошие новости». Он подступил ближе, и мне пришлось попятиться, упереться в карту на стене. Норингтон поставил ладонь, словно пытался удержать меня. «Твой Айк порозовел», — тихо произнес он. «Значит, ты становишься сильнее. Поздравляю». «Что ты хотел мне сказать?» поморщилась я. Кэс, я так скучал и так хочу тебя поцеловать. Я мотнула головой, забыв, что позади стена, и неприятно приложилась затылком Инквизитор поморщился и отодвинулся. Я надеялся, что ты успела примириться с нашим общим будущим. Но, похоже, с тобой не будет просто, да, Кэс? Тогда я прав и тянуть не следует. Наше венчание переносится, Мы поженимся через две недели в храме святого Фабиана. Нет! Все решено. Твои родители одобрили новую дату. Паника сдавила горло, и я сделала несколько быстрых вздохов, пытаясь успокоиться. Мне казалось, что стены и ловушки сжимаются вокруг, не давая дышать. Две недели вместо трех месяцев? Я верила, что у меня еще есть время хоть что-то придумать. «Я тебя ненавижу!» — выпалила я. «Я сделаю все, чтобы это изменить», — отозвался Дамир. «Давай закончим этот разговор. Решение принято, Кэс. Платье тебе привезут накануне. Скажи, если тебе нужны украшения или что-то еще. Я достану все, что ты захочешь». «Я не надену это платье». «Тогда пойдешь к алтарю в форме инквизитора». Лицо молодого мужчины казалось застывшей маской. Лишь зеленые глаза лихорадочно блестели. Или голая, если решишь испортить и её. Мне всё равно, Кэз. Я женюсь на тебе, даже если ты явишься в картофельном мешке. Через две недели ты станешь моей женой. «Две недели?» — раздался возглас, и мы с норингтоном обернулись. У двери стояла ржаник и выглядела ещё более шокированной, чем я. «Джема?» Ледяная маска на лице норингтона треснула, я увидела его смущение и растерянность. «Какого черта ты забыла в Кастеле?» «Значит, это правда», — девушка сделала шаг, ее взгляд прилип к лицу Дамира. «Кассандра сказала правду. Она действительно не желает этой свадьбы. Но как ты можешь? Я не узнаю тебя». «Джем, тебя не касаются мои отношения с Кэс?» вспыхнул Инквизитор. «Не касаются? Меня не касаются». «После всего, что между нами было?» «Все в прошлом. Я тебе не врал. Не говорил, что люблю. Я всегда любил только Кэс. И ты всегда это знала». Дамир отвернулся. Рыжая зло рассмеялась, а я загрустила. «Ну все. Теперь мне крышка». После таких слов Джема может и пересмотреть свой взгляд на мое убийство. «Только слушать ссору и дальше я не желала». Поэтому отпихнула Норингтона и выскочила из лектория, оставив бывших любовников разбираться. В голове стучало, словно там тикали стрелки оживших часов. Тикали и отсчитывали уходящее время.